Иосиф размышляет об этих делах. Он был потрясен и взволнован всем, что услышал, неся свою службу, и это часто занимало тогда его мысли. Его неприязнь к священным старичкам была достаточно пылкой, и заперта она была только на замок умной вежливости и почтительности, но никоим образом не ни на замок темного неведения, ибо... ни его досада на безответственную богоглупость родителей, ни его отвращение к уютному спокойствию, которое доставляло им их достойная застрахованность от всяких упреков, отнюдь не были неосознанными и безотчетными. Но и поучительный смысл, каковым для него Аврамова отпрыска обладали эти сделанные им В столь неодушевленном состоянии открытия, поучительный их смысл от него тоже не ускользнул, и он не был бы Иосифом, если бы не постарался обратить их в себе на пользу. То, что он услышал, расширяло его кругозор и предостерегало его от соблазна видеть в своей непосредственной духовной родине, в мире отцов, его заботой о Боге, в мире, чьим потомкам и питомцам он был, нечто единично своеобразное и ничем не сравнимое. Ни один Иаков тревожился в мире. Это происходило с людьми везде, и везде жила тоска о сохранении согласия с Господом и со временем, хотя подчас она и приводила к весьма неуклюжим действиям, и хотя, конечно, Наследственный помысел Якова Господи открывал ему тончайшие и труднейшие способы выяснения беспокойного вопроса о возможном разладе между заведенным обычаем с одной стороны и волей и ростом этого самого Господа с другой. И все же как недалеко бывало до ошибки и здесь, незачем было вспоминать закосневшего своей первобытности Лавана и его сыночка, упрятанного в кувшин. Там вообще были совершенно глухи, когда дело шло о вырождении обычая в омерзительный грех, но изощренная чувствительность к таким превращениям как легко сбивала с толку именно она. Разве грустные раздумья относительно праздника не искушали Якова вообще отменить праздник со всеми обрядами из-за его, возможно, и уходящих в низменное прохабство корней. Сыну пришлось просить отца пощадить праздник пощады. Это высокое тенистое дерево, которое вместе с Господом поднялось над своим грязным корнем, но высохло бы, если бы его выкорчивали. Иосиф был за пощаду, а не за корчеванье. Он видел в Боге, который в конце концов тоже не всегда был тем, кем он был, Бога пощады и снисходительности, даже при потопе не истребившего человечество окончательно, а пробудившего у одного мудреца светлую мысль о спасительном ковчеге. Мудрость и снисходительность они казались Иосифу идеями-сестрами, которые попеременно носили одну и ту же одежду и носили даже общее имя, имя доброты. Испытывая Авраама, Бог потребовал, чтобы тот принес ему в жертву сына, но жертвы этой не принял и поучительно заменил ее овном. В преданиях здешних жителей, хотя и вознесшихся на небеса тонкого вкуса, не было, к сожалению, таких мудрых историй, Этим людям следовало быть снисходительным, как ни противно они хихикали по поводу неудачной шутки, которую сыграли со своими детьми. В неуверенной и далеко еще не порвавшей с царством темени догадки им тоже было указано отчим духом, что от освещенной обычаям старины мы должны воспарить к чему-то более светлому, и они тоже услышали требования жертвы. Но как глубоко, как по-лавановски глубоко увязли они в старине именно тогда, когда попытались уступить новому, ведь у них, нечестивцев, не оказалось овна, чтобы сделать его холощенным бараном светы, и они сделали им патифара, барахтавшегося своего сыночка. Это можно было, пожалуй, назвать нечестивым образом действий, глупым и неуклюжим жертвоприношением величественному и новому, ибо к духу, думал Иосиф, нельзя было приблизиться к корчеваниям, и велика разница между совершенством двуполости и царедворческой бесполостью. Мужа, женственность, соединявшая в себе силы обоих полов, была божественна, как изображение Нилы с одной женской и одной мужской грудью и как луна для солнца самка. Но самец для земли, ради которой она лучом своего семени зачинала священного быка в корове избранницы. Двуснастность, считал Осиф, относилась к царедворству как два к нулю. Бедный Потифар! Он был нулем при всем великолепии своих огнеблещущих колес и при всем своем величии среди великих Египта. Господином молодого раба узарсифа был нуль, рузин подобное, но бессильная и безгрешная башня, неудачные жертвы, неотвергнутые, но и не принятые, ни то ни сё нечто внечеловеческое и небожественное — очень важная и гордая среди светлого дня своего почета, но не сомневавшаяся в убогом своем ничтожестве среди темной ночи своего естества и крайне нуждавшаяся в тех почестях и в той лести, которыми так баловали Путифара, его положение и особенно его преданно слуга Монт-Кау. После всего услышанного Иосиф увидел эту льстивую преданность в новом свете и сразу же щел ее достойной подражания. Да-да, из открытий, сделанных им в роли немого слуги, он заключил, что как только и насколько это окажется возможным, он будет помогать своему господину по образцу Монткау. И даже в чем он не сомневался, еще тоньше и услужливее, чем тот. Ибо, таким образом, говорил он себе, он, скорее всего, поможет другому господину, самому высшему, продвинуть его молодого раба Озарсифа в том мире, куда его занесло. Именно здесь, в интересах истины, следует отвести от Иосифа упрек в холодной расчетливости, который поспешат предъявить ему строгие моралисты. Не так-то просто дать нравственную оценку его решению. Недаром сам Иосиф, давно уже приглядывавшийся к старшему слуге дома Монткау, считал его человеком порядочным, чье угодничество перед хозяином вернее было бы назвать неугодничеством, а другим, куда более мягким словом, угождением. А из этого следовало уже, что Петепро военачальник только по званию, заслуживал, видимо, чтобы ему угождали. И этот вывод подтверждался собственными впечатлениями Иосифа от своего господина. Иосиф, этот египетский вельможа, казался достойным и благородным человеком доброй и нежной души. А если Потифару хотелось, чтобы все за него дрожали, то это объяснялось вполне естественными для жертвы духовного невежества особенностями его нравы. По мнению Иосифа, Потифар имел право на некоторую озлобленность. Таким образом, еще до общения с ним, Иосиф служил Потифару наедине с собой, в собственных мыслях, когда защищал его и искал случай оказаться ему полезным. Египтянин был прежде всего его господином, которому его продали высочайшим в непосредственном окружении лицом. А самая идея господина и высочайшего существа издавна заключала в себе для Иосифа элемент услужливой бережности, который можно было перенести из высшей в низшую сферу, применить к земным делам и к своему непосредственному окружению. Это нужно только хорошенько понять. Идея господина и высочайшего существа уже создавала некое единство, благоприятное для известного смешения и отождествления высшего с низшим. Усиливалась эта склонность к понятиям помощи и уверенности Иосифа, что лучшей помощью провидящему владыке снов будет помощь, по примеру, Монткау, земному владыке Петепре, но и нечто иное низводило в известной мере его отношение к владыке Небесному до да отношения к владыке огнеблещущих колес. Он увидел грустную, гордую и втайне благодарную улыбку, которой ответил Потифар на лесть своего управляющего. Горькое одиночество, вылившееся в эту улыбку. Пусть наше утверждение покажется ребячливым, но между одинокой отрешенностью Бога Отцов от мира и гордой, увешанной золотыми наградами отрешенностью от человечества убогой, ровимоподобной башни, Иосиф усматривал обязывающее к сходному сочувствию родство. Да, Господь Бог тоже был одинок в Своем величии, И в крови Иосифа жила память о том, как важно было одиночество неженатого и бездетного Бога для понимания великой его ревности к заключенному с человеком завету. Он помнил, как благотворно для одинокого бережная нежность слуги, как ужасна для него любая неверность. Он, конечно, не забывал. что по природе своей Бог лишь потому не имеет никакого отношения к рождению и смерти, что является сразу и Баалом, и Балат. Существенная разница между двумя и нулем не ускользала от него ни на секунду. И все же мы только обличем в слова мой факт, если скажем, что некоторые свои сочувственно бережные привязанности Иосиф мечтательно объединил, то есть что он решил хранить человеческую верность бедному нулю, как привык хранить ее высокой и бедной двойки.